Дэвид глубоко затянулся. — Да, ничего не меняется. Кроме того, теперь нам предоставлены еще более широкие полномочия. Никто из посторонних не должен знать, что происходит внизу. — Ясно, сэр. Вы продолжаете отслеживать фатом? — Конечно, сэр, но когда вы намереваетесь, я дам вам знать. Торопиться нам нельзя. Я хочу, чтобы сначала не оказались как можно дальше отсюда. Дэвид выбросил сигарету за борт, зляс на Рольфа за то, что тот помешал ему насладиться столь редкими в последнее время минутами уединений. Он ждал больше десяти лет. Можно подожрать еще немного. Три дня решил он для себя, не больше. Глава 13 Обмен секретами. 4 августа, 12 часов 15 минут. Овальный кабинет Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. Уже за полночь стук в дверь прервал разговор Лоренса Нейфа с тремя сенаторами-демократами. Это и троицы упрямых ослов, всячески препятствовавших принятию предложенного им законопроекта о борьбе с последствиями стихийных бедствий на западном побережье. Голосование по законопроекту было намечено на утро. И весь аппарат Нейфа, не смыкая глаз, трудился, чтобы обеспечить ему необходимое для прохождения количества голосов. Дверь овального кабинета открылась, и на пороге возник личный помощник Нейфа. «В чем дело, Маркус?» «Сэр, прибыл мистер Веллингтон, он хо...» Глава аппарата оттолкнул молодого человека в сторону и вошел в кабинет. «Извините за вторжение, господин президент, но возникла некая проблема» который я должен доложить вам незамедлительно. Нейв заметил, как напряжены взгляды лица вошедшего. Это был не похоже на него. Обычно Уильям Веллингтон, представитель богатого семейства и штата Джорджия, излучал приветливости о баяне, значит, случилось что-то серьезное. Нейв встал. — Благодарю вас, джентльмены, на это пожалуй, все. Сенатор Джекобсон от Аризоны... Открыл было рот, собирая что возразить, но Нейф тяжелым, как чугун взглядом, не дал ему произнести ни звука. Этот взгляд без всяких слов сказал ему, «Если хочешь заручиться моей поддержкой на выборах в Сенат в будущем году, лучше помалкивай». Сенатор закрыл рот, а затем все трое откланялись и вышли. Нейф повернулся к главе своего аппарата. «В чем дело, бил Китайцы, сэр!» Их военно-воздушные силы и флот нанесли удар по Тайваню. Нейв едва не упал в кресло, рядом с которым стоял. — Что? Прямо посреди ночи? — Это у нас сейчас ночи, а на Дальнем Востоке день, сэр. Они атаковали в полдень по местному времени. Нейв был ошеломлен. Он и подумать не мог, что китайцы способны на такую наглость. Николас Разиков уверял его, что китайский премьер склонит голову перед ультиматумом Соединенных Штатов и согласится на любые уступки, которые потребует от него Вашингтон. Он должен ответить за свой просчет. Где сейчас Ник Разиков? В ситуационной комнате. Там уже собираются члены правительства и Совет национальной безопасности. Верлингтон попятился к двери. — Сэр, нам нужно идти. Необходимо немедленно дать адекватный ответ. Наив кивнул и тоже направился к двери. Только бы у объединенного комитета начальников штабов был наготове приемлемый план. В сопровождении главы президентского аппарата и сотрудников секретной службы Лоренс Нейв ураганом пронес через восточное крыло и ворвался в святая святых Белого дома. Возбужденный гул голосов умолк, словно по взмаху дирижерской палочки. Сидевшие по одну сторону длинного стола мужчины и женщины одетые в военную форму, встали при его появлении. Здесь были председатель объединенного комитета, командующий ВМС, начальник штаба сухопутных войск, командующий морской пехоты и другие военачальники. По другую сторону стола расположились члены кабинета министров. В дальнем конце комнаты стоял большой монитор, на котором была высвечена подробная карта Филиппинского моря. Военные подразделения Обозначались синим, красным и желтым цветами. С каменным лицом Найфу селся во главе стола, твердо решив, что США дадут достойный ответ на агрессию Китаю. Никакой дипломатии. В случае необходимости он утопит весь китайский флот.